Глава 43. Решающая битва. Сарате, я нашел вас!» Колдун криво улыбнулся и потер руки. Родители вышли вперед, закрывая собой детей. Черные, как смоль, волосы Марты Слегка ворошил легкий альпийский ветерок В глазах сверкали искры В эту минуту она больше походила на воинственную амазонку Нежели на знаменитого ученого Джордж кистью прокрутил саблю в воздухе Очертив ею полный круг Не переживай, дорогая, до этого не дойдет Я убью его раньше Анару протянул руку к стражникам Платон Нума Нергала Заклинаю вас именем Нергала. Убить их! Воины, находясь словно под гипнозом, выставили вперед оружие и двинулись на Петерсов, отрезая родителей от детей. Джордж принял на себя первого. Отведя финтом укол копья в сторону, он ударил снизу, из-под рук нападавшего. Клинок вошел в горло, точно под пластину шлема, закрывающую щеку. Стражник упал замертво. Трое оставшихся разделились. Один кинулся на Марту, остальные на ее мужа. Закрутив над головой копье, воин двинулся на женщину. Та попятилась, и, споткнувшись лежащий на траве мешок, упала на спину. Стражник занес свое оружие, намереваясь добить противника. В тот же миг камень величиной с пушечное ядро врезался ему в грудь, вминая золотистый доспех в грудную клетку воина. Отлетев на несколько шагов, безжизненное тело упало на траву. Над долиной... пронесся звериный рев. Марта задрала голову. В нескольких шагах от нее стояло большое, полностью покрытое волосами существо, чем-то напоминающее человека. Алмасты перехватил дубину в правую руку и бросился в бой на помощь Джорджу. Тем временем Анар, увидя, что дети остались без защиты, перешел в нападение. Слетевший с его ладоней огненный шар устремился к юным Петерсам. Эйша выставила вперед руки и что-то тихо прошептала. В тот же миг шар искрами рассыпался в воздухе, не причинив им вреда. То же произошло и с последующими пятью попытками. Улучив момент, девочка нанесла ответный удар. разрывая облака, молния, будто бы сотканная изо льда непривычного небесно-голубого цвета, ударила в колдуна. Лишь в последний момент ему удалось отскочить в сторону и не сгореть в ее морозном пламени. Видя, что его попытки убить врагов не принесли ожидаемого результата, Анару вытянул вперед правую руку и громко выкрикнул. Караэта! Услышав команду, Аэлла издала воинственный клич Сорвалась с плеча хозяина и бросилась на Майкла и Эйшу Когда до детей оставалось всего несколько ярдов Большая тень Беркута полностью накрыла птицу Камнем упав с неба, он втоптал Аэллу в траву И разорвал острыми когтями ее тело Черные перья сипухи разлетелись во все стороны, застилая альпийскую зелень. До появления «Алмасты» Джорджу приходилось нелегко. Атланты работали слаженно, долгие годы тренировок не прошли бесследно. Поочередно атакуя и прикрывая друг друга, они теснили Петерса. Видя приближающегося снежного человека, один из стражников развернулся, чтобы встретить нового противника. Увернувшись от удара дубиной, он отпрыгнул влево и полностью вонзил наконечник копья в плечо нападавшего. Алмасты взревел от боли, перехватил левой рукой древко и подавший всем весом вправо переломил его словно спичку. Оставшись без оружия, воин отшатнулся, отбросил в сторону уже бесполезную палку и собрался было бежать к погибшему товарищу, чтобы позаимствовать его копье, но не успел. Сокрушительный удар дубиной, словно вихрь, снес его, оставив навеки лежать в траве у подножия Олимпа. Лишившись помощи напарника, последний из оставшихся в живых стражник — Решил форсировать события, понимая, что ему предстоит схватка с еще одним противником. Удары посыпались на Петерса, словно град. Однако теперь воин торопился и стал совершать ошибки, напрочь позабыв про защиту. Слегка отклонившись от очередного укола копья, Джордж пропустил его вдоль своего тела, перехватил древко левой рукой, развернулся на 180 градусов и наотмашь ударил противника саблей. Золотистый шлем упал к ногам Петерса. Со стражниками было покончено. Окончательно потеряв зрение и заговоренных им воинов, Анару был вынужден пойти на крайние меры. Он сел на колени и прижал ладони к земле. Гадес, луня, Гадес, помоги мне. Обратился он к своему хозяину Первые секунды ничего не происходило Потом сквозь ровный зеленый покров луга Стали пробиваться струйки черного дыма Их становилось все больше и больше Пока они не сплелись в одно большое мрачное облако «Джордж, останови его, пока не поздно!» Закричала Марта во весь голос Петерс бросился к своему мешку. Спустя мгновение он извлек из него карабин Самарина, тут же взвел затвор и, приложив приклад к плечу, прицелился. Прогремел выстрел. Пуля просвистела рядом с левым ухом колдуна. Он повернулся на звук и криво усмехнулся. Обхватив ладонями сгусток черной энергии, висящей перед ним в воздухе, Анару со всего размаха ударил им о землю. Земля раскололась... И трещина, становясь каждым дюймом все шире и шире, поползла к Джорджу. Занятый перезарядкой оружия, мужчина видеть этого не мог. Однако Марта заметила опасность и бросилась к нему на помощь. «Милый, берегись!» Женщина подоспела как раз в тот момент, когда разлом уже достиг ее супруга. Она, не раздумывая, прыгнула к нему и, увлекая за собой, повалила на землю. Они покатились по траве... А когда остановились, увидели, что находятся на самом краю, разверглись бездны. Всего пары дюймов не хватило им, чтобы навсегда сгинуть в разломе. «Спасибо, дорогая. Кажется, ты только что спасла мне жизнь». Не успел Джордж договорить, как участок земли, на котором они лежали, пошел мелкими трещинами и, рассыпавшись, обвалился. «Нет!» Крик Майкла разнесся на всю долину. На глазах детей родители исчезли в пасти разлома. Дрожь, волной прокатившаяся по поверхности земли, вывела Клейта из небытия. Она открыла веки и осмотрелась. Найдя взглядом Майкла, царица ужаснулась. Это уже не был тот добродушный кореглазый паренек, каким она его знала. Его волосы развивались будто под порывами сильного ветра, хотя в долине стоял полный штиль, а в темно-синих глазах бушевало неистовое пламя. Даже повидавшая многое на своем веку владычица Атлантов сейчас поостереглась бы к нему подходить». Юный Петерс резким движением сорвал камень со своей шеи и крепко сжал его в руке. Рубин налился багровым цветом и вспыхнул, словно факел. «Нет, не делай этого, пожалуйста!» Едва слышно прошептала Клейта. Но ничто в мире сейчас не смогло бы его остановить. Парень повернулся к Анару. В глазах его сверкала ледяная ненависть и жажда мести. Он занес камень над головой. «Я Майкл Петерс, потомок древних. Приговариваю тебя, Анару, к смерти. Гори в аду, колдун, и не возвращайся никогда!» Выкрикнув последнюю фразу, он со всего размаха бросил рубин в своего врага. Стоило только камню оторваться от ладони Петерса, как он стал увеличиваться в размерах, пока не достиг нескольких ярдов в диаметре. Приблизившись к колдуну, он поглотил его полностью, а затем разорвался, окатив всех обжигающей волной. Все было кончено. Дети подошли к разлому. По щекам Эйши струились слезы, Майкл, наоборот, был суров и спокоен. «Мы не смогли их уберечь, сестра! Это наша вина!» Алмасты жалобно завыл, выражая соболезнования друзьям. Сзади неслышно подошла Клейта. В ее руке был Лабрис, так и оставшийся лежать на том месте, где когда-то стоял Анару. «Не говори так, юный воин. Все, что происходит в этом мире, предначертано богами». Майкл развернулся к царице. Его глаза пылали ненавистью. «Богами? Какими богами? Если бы не ты, ничего бы этого не случилось! И сейчас тебе придется ответить за все!» Клейта в ужасе попятилась. «Оставь ее, Майкл. От нее сейчас вреда не больше, чем от той железяки в руке». На противоположной стороне разлома стоял Гермес, «Рад видеть вас, друзья мои! Поздравляю, вы не только выполнили свою задачу, но достигли куда большего! Колдун мертв, и на этот раз навсегда, а значит, мой дядюшка остался с носом!» «Наши родители погибли!» — тихо проговорила Эйша. Вестник богов задумался. Э, «Чисто теоретически, да, но...» — Майкл пристально посмотрел на Гермеса. «О чем ты говоришь?» «Дело в том, что царство Аида – это не хаос. Оттуда можно вернуться, это вполне реально, хотя и сложно. В подтверждение тому, м -м, это женщина, что стоит рядом с вами. Главное – знать как. И в благодарность за то, что вы сделали, ваш покорный слуга готов помочь». После этих слов король воров отвесил шутливый поклон. Эйша вскинула голову. «Мы отправляемся за ними немедленно». Гермес вновь поклонился. «Как вам будет угодно, миледи?» Потом он перевел взгляд на Клейта. «Вы с нами, любезнейшая?» Царица отрицательно покачала головой. «Нет, мне нужно отнести лабрис Зевсу». Вестник богов удивленно поднял брови. «На что он ему? Без камня это простой кусок металла с ручкой». Клейта усмехнулась. «Не утруждая себя догадками, король лжи, лицемерия и обмана, мне есть о чем поговорить с твоим отцом». «Ну, как знаешь. Папеньке привет, а нам пора». В сопровождении Гермеса Майкл и Эйша отправились в путь. Теперь им предстояло новое и, пожалуй, самое трудное путешествие в их жизни».